Глава двадцать четвёртая. Тайная королева. «Значит, Демьен решил вмешаться в борьбу за трон?» Герцог Ричард потирал подбородок. «Пришлось признаться, что я находилась здесь благодаря Демьену. Если бы я объяснила это заговором моего отца или заявила, что у меня хватило сил и средств купить алхимическую маску, и устроить побег из монастыря тайно от Вестфалов, герцог Ричард убил бы меня здесь и сейчас. Он панически боялся потерять власть и не оставил бы в семье заговорщиков с такими обширными возможностями. Впрочем, герцог Ричард мог в мои возможности не поверить и начать искать моих союзников. Только после зафиксированной лжи даже понятия, призрачному доверию не было бы места. Меня оба варианта не устраивали, поэтому я говорила правду, пусть и не всю. Жаль, раскрытие вмешательства Демьена закрывало возможность расспросить герцога о первой брачной ночи. Северин ему нужен как наследник Александра. Неизвестно, как герцог отреагировал бы на вероятное отсутствие Демьена. А что, дело не чисто, После моих вопросов Герцог точно понял бы. Рассеянный взгляд герцога сфокусировался на мне. Сейчас Ричард Вествол был похож на хищника. Его пальцы, скользившие по подбородку, постепенно замедлялись. И что ты об этом думаешь? Я снова опустила голову. Даже если его высочество Димен не хочет претендовать на трон, У рода Геды за время правления Катрины отросли когти и разыгрался аппетит. Они будут толкать Демьена вперёд. Он всегда будет фактором неопределённости в линии наследования. Как думаешь, зачем он устроил тебя здесь? Он утверждает, что влюблён в меня. Внутри всё сжималось и горело от нежелания выдавать секреты Ричарду Вестволу. Но единственная альтернатива этому — убить его прямо сейчас. Думаю, Александр поаплодировал бы мне за такой роскошный подарок, а потом упёк в тюрьму. Потому что герцог Вествол не тот человек, от которого можно избавиться просто так. В покушении на Северина его не обвинить. А если бы он напал на няню Алису Дорф, Та не имела права сопротивляться до его смерти. Объяснить жесткий ответ покушением Ричарда на королеву? Я глянула на охрану за дверями. На массивную трость в руке герцога? На его шубу из куницы с парчевым подбоем, которую он не снимал даже в жаре оранжереи? Нет, быстро я с герцогом не справлюсь. Кинжалом не так просто проколоть мех. Порчу и все слои одежды. Горло закрыто широким воротником. И есть вероятность, что герцог пришел сюда в кольчуге. В трости спрятан клинок. Как только Ричард обнажит его, мне конец. Потому что фехтовальщик, он куда лучше меня. И с боевым опытом. Мелкая травма ноги не делает его беззащитным. «Даже не пытайся на меня напасть». Фыркнул Ричард. Не выискивай слабости. Я к разговору с тобой подготовился. Я с самым трагичным видом покачала головой. Я скорее опасаюсь, что вы сейчас попытаетесь от меня избавиться. Правильно опасаешься. Сводя Оливию Торн с Яковом Оланом, ты действовала против семьи. Мне пришлось действовать в интересах Александра, потому что мне не дали возможности действовать в интересах семьи. Я посмотрела на Герцика с наигранным возмущением. Вы бросили меня, и я не понимаю почему. Я сообразительнее Элеоноры, я тоже Вестфуль. Почему вы отказываетесь делать ставку на меня? Ответ на этот вопрос я знала, точнее предполагала. Главное, чтобы об этом предположении не знал Герцог. Тогда мы точно станем врагами. Мои глаза наполнились слезами, отчасти искренними. Стискивая и заламывая пальцы, я спросила с видом обиженного ребёнка: "Почему вы не даёте мне шанса?" С усилием получилось выдавить достаточно слёз, чтобы они заскользили по моим щекам. Я так старалась, всегда старалась доказать свою полезность вестфолам, старалась помочь, не жаловалась, почему вы отталкиваете меня? приходилось выталкивать из памяти воспоминания, объясняющие его нежелание давать мне возможность получить власть. приходилось накручивать себя, искренне обижаться, у меня задрожали губы. шмыгнув носом, я утёрла слёзы. ваша светлость «Неужели я не в Эстфол по крови?» — шепотом спросила я. «Из-за этого вы не хотите мне помочь и не доверяете настолько, что не позволяете просто позаботиться о моем сыне?» Герцог отступил на полшага. «Нет. Ты в Эстфол по крови. Твоя мать...» — его голос едва уловимо дрогнул. «Была целомудренной женщиной». Она бы не допустила измены. Так что ты дочь своего отца и моя племянница. Это неоспоримо. Тогда почему? Я снова шмыгнула носом. Я думала, вы наконец поверили в меня, позволили мне помочь возвышению семьи. А вы? Ладно, ладно. Герцог Ричард отступил ещё и поднял трость. будто прикрываясь от меня, оглядевшись, он дотронулся до подбородка и с прищуром посмотрел на меня. Я просто не думал, что у тебя хватит сообразительности устроиться во дворце. Но, кажется, я ошибся. И раз ты доказала свои способности, нам теперь есть о чём говорить. Тебе стоило раньше действовать так решительно. Я бы уже принял тебя в расчёт. в конце концов мы оба вестфалы и должны вместе служить на благо семьи да конечно я улыбнулась как можно радостнее глянула на посапывающего в кроватке северина и утирая влажные щёки с надеждой посмотрела на герцога он улыбнулся мне но взгляд оставался ледяным и недоверчивым нам следует действовать вместе произнёс Герцек, Ричард задумчиво. Поэтому я хочу знать, что ты собираешься делать с этой Арибой. Герцек спросил с таким видом, словно не понимал, что эта женщина угроза для моей жизни и жизни Северина. За эти несколько дней она показала свою нацеленность на статус жены Александра, а для этого нужно убить меня и Северин ей с рождением своего наследника. «Станет мешать». Ну, а о том, как лихо на Востоке избавляются от нежелательных наследников, известно всем. «Убить, конечно», — ответила я, не видя иных вариантов. «Мне эта лисица возле Александра не нужна». Герцог Ричард склонил голову на бок. «Ты понимаешь, что убийство подарка султана может привести к международному скандалу и к тебе, как к убийце?» и тогда пострадают все Вестфолы. «У меня есть план», — заверила я. «Как избавиться от неё так, чтобы никто не подумал на нас?» «О-о-о!» Теперь во взгляде герцога появился намёк на интерес. Но настороженность никуда не делась. Герцог Ричард Вестфол и не думал мне доверять. «Как ты собираешься убить Арибу?» — спросил он. называя арибу лисицей, я не преувеличила в сравнении её с этим пакостным зверем, любящим навещать курятники. После обеда лисица снова заглянула ко мне, улыбнулась, вся такая яркая в восточных нарядах. Солнечный свет золотил её смуглую кожу, делал вуаль на нижней половине лица почти прозрачной, придавал карим глазам дивный, тёплый оттенок. блестел на драгоценных украшениях. «Как Северин?» — с акцентом спросила Ариба, поглядывая на моего ползающего в манеже сына. «Чудесно!» — с не менее широкой улыбкой отозвалась я. Вышивавшая возле окна Жанна поколебалась немного, но не встала приветствовать восточную гостью, как полагается приветствовать благородную даму. Улыбка Арибы чуть дрогнула от этого, но не уменьшилась. Словно пёстрая пташка, Ариба перепорхнула от двери к манежу и протянула загрибущие руки к Северину, причитая: "Ах ты, мой милый мальчик!" У меня дёрнулся уголок губ, но улыбку я смогла удержать. За столом я сидела с нарочито умилённым видом, смотрела, как Ариба поднимала Северина вверх, Он ползал за шариком, и в первый момент, когда его оторвали от погони за игрушкой, сморщился и захныкал, но блеск многочисленных заколок в чёрных волосах Арибы, перезвон украшавших их колокольчиков, привлёк его внимание. Три закутанные в чёрное служанки Арибы просочились в комнату и замерли у двери. Северин ухватил золотые цветочки и, и потянул вместе с прядими чёрных волос. Арибана приглась. Я видела ей неприятно, но играла она хорошо, играла перед всеми. Подавила раздражение и стала щусюкаться с Северином. И всё равно она ему не нравилась, просто бальзам на мою душу. А ещё я знала, что эта настырная девица заявится после обеда, до обеда на прогулку. Она не проходила после того, как увидела, что он там нас сопровождает герцог Кричерт. Поэтому специально не сажала Северина на горшок. И теперь совершенно искренне улыбалась, глядя, как Ариба не спускает моего лениво брекающегося сына с рук. Ещё немного, и ей придётся уйти, чтобы переодеться. Обокатившись на стол, я размешивала мёд в чашке с чаем и ждала. одновременно наблюдая за Арибой. Я не глагала к герцогу, когда говорила, что собираюсь убить её. Она была опасна. Александр не взял её с собой в охотничий дворец. Возможно, ему больно видеть похожую на Флору девушку, хотя в дневном свете, особенно если смотреть в целом, это сходство не было таким сильным, так казалось мне. Но я сравнивала скорее с королевой Катриной, на которую Флора была весьма похожа, чем с самой Флорой. Вот только даже если пока Александру больно видеть ее, это открывает Арибе путь к его сердцу, потому что она вызывает у него яркие эмоции. Не сразу, постепенно Ариба завоюет его внимание. Сразу Александр не может передать ее другому мужчине, отдать ее замуж далеко от столицы тоже будет неуважением. Получится у Александра стерпеть, что женщина, очень похожая на его погибшую возлюбленную, станет чужой женой и при этом останется рядом, вряд ли. Значит, он оставит её во дворце незамужнюю, а там? Нет. Я не могла этого допустить, тем более Арибу явно готовили как минимум в любовницы. Она говорила на нашем языке. Похоже, начала обучаться ему недавно. Но здесь принялась активно практиковаться с помощью более обученных языку служанок и самостоятельно налаживать отношения со слугами, дарить подарки. Северин едва ли не с первой встречи стал ее мальчиком, хотя я видела ее равнодушие к моему сыну. Она обустраивалась во дворце всерьез и надолго, выясняла пристрастия Александра, ждала его с охоты всем и каждому расписывая, что он с первого взгляда покорил её сердце, и ей не терпится встретиться с ним снова, не забывая ни взначай упомянуть о своём благородном происхождении, достойном того, чтобы она стала второй женой. Только вот у нас, у короля, могла быть лишь одна жена. Ариба даже шылло из тканей и великолепного бисера цветы сплела из них венки, которыми украсила все статуи Флоры. Этих статуй во дворце было полсотни. Даже если бы Ариба шила цветы день и ночь, она не смогла бы украсить все статуи. Значит, этот акт почитания покойной возлюбленной Александра был спланирован заранее. Александра, Александр. Если он действительно так страдал по Флоре, он обнажал свою слабость перед всеми, что невероятно глупо. А если он притворялся, чтобы создать видимость слабости, Всё равно я не могла рисковать и позволить Ариби взять его в оборот. Так что сейчас я нежнейше улыбалась этой лисице, нагло тискавшей моего сына и называвшей его мой малыш, причём на нашем, а не её языке, чтобы это обращение слышали все, кто мог услышать. Мол, она и сына Александра уже считает родным. Ненавижу, бесит. Хочется наддавать по рукам. Пальцы побелели. Так сильно я стиснула ложку. Заставила себя расслабиться. Ариба, ты так замечательно ладишь с Северином, дружелюбно заметила я. Она повернулась ко мне. Её взгляд на миг стал бритвенно острым, насторожённым. Не верила Ариба моему показному дружелюбию. Наверное, успела подкупить достаточно слуг, чтобы до неё дошла Весть о том, что я бывала в покоях Александра, а он оставался здесь, или она инстинктивно чувствовала во мне угрозу, как и я в ней. Служанки Арибы тоже посматривали на меня холодно и цепко. "Я смотрю на эту идиллию", безмятежно продолжала я, и начиная думать, что я могла бы на несколько дней оставить Северина на тебя, чтобы съездить навестить родственников. Как ты думаешь? Не будь я предельно внимательна, не заметила бы мелькнувшего на этом красивом личике удивления. Ну да, ну да, Ариба подозревала меня в злых намерениях, а я вдруг предложила ей возможность самостоятельно нянчить сына Александра, загробастать драгоценного малыша. Потом был бы такой повод для похвальбы, разговоров и сближения с Александром. Сладкая приманка. Служанки в чёрном смотрели на меня недоверчиво. Я не уверена, что справлюсь, осторожно отозвалась Ариба. Умная девушка. Вот только это предложение не приманка, а послание для тех, кто будет изучать обстоятельства её смерти. Надо, чтобы все думали, будто я отношусь к ней хорошо и не ревную. Так что я уговаривала Арибу позаботиться о Северине до тех пор, пока она, ошеломлённая моим напором, не согласилась через пару дней отпустить меня на отдых. Что ж, теперь, когда герцог Ричардс, с которым мы всё же договорились действовать вместе, поможет с некоторыми частями плана, а моё дружелюбие Кариби продемонстрировано в наивысшей степени, можно убирать эту лисицу из моего курятника и от моего сына. Пусть я прячусь под маской и вынуждена действовать тайно, но я всё ещё королева и буду защищать своё всеми доступными способами.